Глава 14. «Будни вахтовика». Честно говоря, что делать Алекс пока не знал. Можно было бы развить навыки, в такой среде они вырастут без всякого риска потери потенциала. Но это займет кучу времени, и к тому же одно мощное завихрение и его все равно снесет. Даже с новыми силами ты не спрогнозируешь и не подстроишься под волну. Слишком неожиданно она прилетает. «Это тебе неровный прогнозируемый поток плазмы». Зоб сказал, что у Зеранга имелась система коррекции, но Алекс не планета. Даже если он каким-то чудом научится угадывать приход волны, ему просто не хватит сил, чтобы удержаться в пределах скромного луча. И никакие навыки тут не помогут. «Оставим навыки на крайний случай, а может расширить канал связи или сделать его более гибким?» — подумал он, вглядываясь в луч. В принципе, если сигнал последует за платформой, Алекс всегда будет на связи. А если луч отклонится от вертикали, то что такого? Это же не стальной рельс. Не сломается же, в конце концов?» Он немедленно связался с Зобом, но тот решительно заблокировал идею. «Мы должны находиться в прямой видимости трех глазах. В смысле, Зеранг, ты и Строитель должны лежать в одной линии. Только так сигнал передается полностью. Любое отклонение на таких расстояниях приведет к слишком большим потерям». «И шире луч мы не сделаем!» Ха, какой неэффективный метод передачи энергии!» «Уж какой есть! Ты придумал что-нибудь?» «Нет, но ну, думаю». «Думай! Главное помни, что линия должна быть прямая!» «Геометр чертов!» — хмыкнул про себя Алекс, отключая передатчик. Единственная радость в его положении — время было. Зеранг не погибнет в ближайшие дни, раз до него добивает. Планета выдержит, возможно, даже получится вытянуть ее. Только медленно, очень медленно. Но даже если это займет годы, они справятся. А что касается долга Земли, тут у Алекса имелся сильный козырь. В смысле, он мог намекнуть лорду главнокомандующему, что либо тот решает вопрос с долгами землян, раз уж он о них знает и предлагал помощь, либо Алекс сваливает и решает проблему самостоятельно. Вряд ли вар подкажется. Вопрос был не в том, выживет ли Зеранг, а скорее, как долго продлится спасательная операция. Хотя тут он вспомнил, что Малаван не единственный совершенный мир в кластере. У них куча врагов имеется, поэтому трехглазом лучше поторопиться, а то противник осмелеет, скопит силы и атакует строителя. В общем, сроки также имели значение, и Алекс продолжил размышления. «Может мне стать более проницаемым для потока?» Задумался он вслух, но быстро откинул идею. Сам-то он и так без проблем мог превратиться в неуловимое нечто. И тогда плазма ему не страшна. Но что делать с передатчиком? Точнее, с великими артефактами. Перебирая варианты, Алекс неожиданно вспомнил о зародыше и спутанных объяснениях Бака насчет хранящегося внутри пространства. Достав артефакт, он вперился в него пристальным взглядом, но, разумеется, сходу не обнаружил ничего интересного что, в общем-то, было закономерно. Бак-то как-никак три года работал с зародышем. Однако Алекс уже знал о тайне зародыша, и у него имелось серьезное преимущество перед Баком за счет врат, ранга и просто иного набора навыков. Кто знает, а вдруг этого окажется достаточно? Но и о миром нельзя было забывать. Кстати, ей полагалось следить за бывшим миточевцем. «Так, ну-ка расскажи, что ты выяснила об этой штуке?» — спросил он спутницу, подняв камень. «Ничего, твой Бак просто пялился в зародыш и постоянно молчал. Сложно понять, что именно он делал». «Сложно понять, что ты тогда делала все эти три года». «Не считай меня дурой», — высокомерно заявила миром. «Я считывала импульсы и реакцию зародыша, и легко могу их повторить и даже улучшить. В этом деле мне нет равных». «Трррррр! Притормози. Можешь улучшить, докажи», — предложил Алекс. «Что, прямо здесь?» «А почему нет?» «Все равно нам два дня тут болтаться, пока Зоб тестированием занимается. А других идей у меня нет. Так почему бы не потратить пару часиков на изучение зародыша?» «Ну хорошо, но сначала лекция, чтобы ты осознал, с чем дело имеешь». Миром медленно с расстановкой объяснила все нюансы и начала сканировать зародыш короткими импульсами. При этом она подчеркнула, что важно обращать внимание не столько на непосредственные ощущения, импульсы пропадали в камне и все» а скорее на соотношение поглощенной и рассеянной энергии». Метод был новым, но особых вопросов не вызывал. И скоро Алекс втянулся. Следуя инструкциям, Миром он увидел, что камень сначала впитывает довольно много энергии, а спустя некоторое время начинает отдавать. «Вот почему твой меточевец решил, что внутри скрытое пространство. Правда, я не понимаю, чего он так долго возился». Фыркнула Миром. «Мне это сразу стало очевидно». «Не хвались раньше времени. Может, тебе все и очевидно, но ты не сделала нужных выводов». «Считаешь, у меня нет воображения?» «Не горячись, ты просто не исследователь. А Бак на этом деле собаку съел». «Не знаю, чем его там кормили, но я все равно лучше. А если не веришь, то что ты тогда от меня хочешь?» Желчно поинтересовалась миром. «Ты мне уже все показала. Дальше я сам». «Похоже, кто-то тут очень в себе уверен. Если твой драгоценный Бак не справился...» Но ты «То ты-то на что рассчитываешь?» «У Бака было время, но не было энергии», — справедливо возразил Алекс. «Мы же в резервуаре ускоренного времени сидели, помнишь? Плюс я хочу использовать энергию более высокого качества». Бак говорил, что зародыш можно активировать. Наверняка именно так они червя и вызвали. Посмотрим, как зародыш на меня отзовется. Алекс жалел, что не уделил артефакту больше времени. Пара дней в резервуаре погода не сделали бы. Но зато сейчас бы ему не пришлось экспериментировать в настолько неподходящем для этого месте. Правда, тогда у него были другие приоритеты, но это все равно не оправдание. Держа камень прямо перед глазами, он без затеи стал давить на него силой, одновременно посылая внутрь импульсы энергии. В какой-то момент показалось, что зародыш вот-вот разрушится, Но Алекс чуть уменьшил количество энергии, однако, повинуясь внезапной идее, насытил ее самыми тонкими вибрациями силы, какими только мог. Это была одна из вариаций приема руки силы, когда адепт как бы концентрировал вибрации источника, выделяя их из основного потока. При достаточной сноровке так можно было накопить импульс для точечного удара по врагу и заблокировать его ядро. А еще, таким образом, некоторые мастера изготавливали простенькие артефакты. Алекс не мог похвастаться большими умениями в этой области, но за счет 20 врат он и так оперировал довольно чистой энергией. Причем настолько чистой, что после небольшого обучения сумел бы производить простые артефакты, не сильно хуже тех, что были разбросаны по городам древних. Под воздействием потока, насыщенного большим количеством тонких вибраций, Алекс словно бы открылся, а взгляд Алекса провалился внутрь, и через секунду он ощутил там огромную, нет, не полость, а сжиженное пространство. Стало понятно, о чем говорил Бак, только парень использовал другое слово. Инстинктивно Алекс зачерпнул пространство и потянул наружу. Несмотря на поток плазмы и хаос, вокруг тут же разлилась довольно устойчивая аномалия. Причем она поддавалась управлению через зародыш. Больше всего образование походило на самые первые аномалии, встреченные в гостевой зоне на Земле. Помнится тогда, он научился сначала ходить по ним, а потом и управлять. Артефакт напоминал миниатюрного старшего брата. Вот уж действительно зародыш. Правда, имелись ограничения. Чувствовалось, что если поднажать, артефакт может развалиться. Активированная аномалия получалась большой пару десятков километров. Нельзя было назвать ее особо мощной, например, самого Алекса она бы точно не удержала. Да и большинство мастеров пространства с ней быстро разберутся, если применят какой-нибудь навык. Но странным образом для потока плазмы ее хватало. Казалось, что она такая чистая, что ничто физическое ее не трогает, и вместе с тем аномалия вполне себе меняла пространство. Чуть поигравшись с ее настройками и закрутив пространство особым образом, Алекс как бы создал озеро посреди могучей реки. Поток вливался, резко терял скорость и медленно дрейфовал к противоположной стороне озера. В результате вокруг возникла небольшая область спокойствия. А еще аномалия позволяла чувствовать, что происходит на ее границах, как, собственно, и при работе со старшим братцем. Фух, и чего я столько времени с капсулой и хаосом возился?» Решение-то было у меня в руках, а я его не заметил, озадаченно пробормотал Алекс. Любопытное миром потребовало объяснений, но он пока от нее отмахнулся и продолжил работу с зародышем. Быстро выяснилось, что запас пространства внутри артефакта не был бесконечным, но если его подпитывать собственной энергией, то аномалия расширялась. Для персонального использования зародыш был не так уж удобен, так как серьезного противника не удержит, плюс оттягивал приличную долю входящего потока и это у Алекса. Однако, если прикрутить к нему пару великих артефактов, аномалия грозила стать устойчивой или даже постоянной. А если дело будет происходить в открытом космосе, то займет куда больше объем, чем сейчас. В голову уже пришли несколько интересных мыслей, как можно использовать такую ценную штуку. Но сначала требовалось разобраться с Зерангом. Некоторое время Алекс настраивал хаос, чтобы тот не разъедал союзную аномалию, после чего сосредоточился на зародыше. Десятикилометровая аномалия — это, конечно, хорошо, но в масштабах аккреционного диска — слезы. Например, недавнее завихрение имело габариты, далеко превосходящие возможности наблюдения и его самого, и миром. Вполне возможно, речь шла о миллионах километров. И как с таким явлением справиться? Это же стихия. На ее фоне он с зародышем — жалкие букашки. Нет, ему нужна была аномалия побольше. Причем не для защиты, а для компенсации волны. План был ясен, и в зародыш снова потекла энергия. Было бы неплохо и артефакты подключить, но Алекс просто боялся вмешиваться в их работу, так как ближайший сервис находился за 3-9 земель. Лучше не рисковать. Аномалия росла, одновременно теряя плотность. Сначала внутри стало довольно жарко, а потом и вовсе пришлось выкручивать защиту на полную. Но Алекс не останавливался, пока поле не разрослось до невероятных размеров. Возможно, оно достигло десятков тысяч километров, а то и больше. Сложно сказать. На краях диапазона ощущения размывались. Внутри же пространство было еще больше. Несмотря на габариты, аномалия обладала нулевой парусностью и никак не задевалась потоком. Правда, при этом она никак не защищала создателя. Зато тот мог перемещаться внутри с огромной скоростью. Примерно как в океане света в кластере. Но этого было мало, поскольку даже с такими габаритами волна его сметет. Тогда Алекс подключил миром к управлению зародышем. Как всегда, выручила метка, помещенная в артефакт. С ее помощью спутница научилась менять плотность аномалии в разных местах и этим как бы закручивать поток плазмы более хитрым способом. Течение замедлилось еще сильнее. Отдаленно это напоминало древний способ, когда моряки успокаивали море, разливая на его поверхности жир или масло. Правда, в случае аномалии требовались сложные расчеты. Но с ними Миром справлялась. С нетерпением он ожидал прихода новой волны. Через несколько часов где-то вдалеке возник огромный протуберанец, насыщенный плотной плазмой. «Идет!» — азартно выкрикнула Миром, который и самой не терпелось проверить свои силы. «Выравниваю!» Алекс не вмешивался в работу спутницы, вместо этого удерживал вниманием луч строителя, не позволяя ослабленному потоку сносить платформу. Несколько минут они сражались с течением. Оно по-прежнему было невероятно сильным, но не шло ни в какое сравнение с предыдущей болтанкой. Способ сработал. В течение следующих полутора дней волны приходили трижды, но каждый раз Алекс удерживался на небольшом пятачке внутри луча. Даже древние это заметили, когда связались после всех тестов. «Мы готовы начать подъем!» — осторожно заявил Зоб. «А у тебя что? Все было спокойно? Волн не было или ты нашел способ с ними бороться?» «Второе...» «Слава богам! Даже не буду спрашивать, как!» — обрадованно заявил Крикун. «Вот и не спрашивай!» — хмыкнул Алекс. «Все равно не скажу. Можешь начинать. Я удержу платформу». На том и порешили. Как ни странно, дни в аккреционном диске тянулись куда медленнее, чем в резервуаре ускоренного времени, несмотря на постоянную борьбу. А все потому, что нужно было поддерживать разгон сознания на приличном уровне. Поэтому дни и растягивались. Эффект новизны давно прошел, и ничего кроме усталости и постоянного напряжения Алекс не чувствовал. Он бы с удовольствием поскучал у Факира, чем балансировал бы на чертовой платформе внутри узкого луча. Но расслабляться было нельзя. Иногда волна накатывала, словно огромный величавый прибой. В смысле, плазма, конечно, двигалась на околосветовых скоростях, но давление нарастало постепенно. Это Алекс называл легким бризом и даже внимания особого не обращал. Но иногда это был кинжальный выброс, когда от момента проявления сигнала на границе аномалии до прихода волны проходили доли мгновения. И это с учетом того, что выбросы автоматически гасились полем зародыша. К счастью, миром всегда успевало среагировать, распределяя импульс по всей аномалии. Но иногда приходилось особенно туго. Например, на десятый день бахты импульс пришел не спереди, откуда приходил чаще всего, и даже не сбоку, что случалось пару раз, а сзади. Как так вышло, Алекс не понял. Так или иначе, волна едва не унесла его прочь, удержался он с огромным трудом. В общем, приходилось быть всегда на готове, а это сильно выматывало. Солидная часть резервов съедалась не навыками, а зародышем, что было большой загадкой. В смысле энергия двадцати врат была насыщена вибрациями источника до предела. Но как, черт возьми, такой мелкий камушек генерирует такую огромную аномалию? Ведь если бы Алекс вложил всю энергию без остатка, допустим, в домен, получившееся поле было бы в сотни тысяч раз скромнее. Несколько раз они с миром спорили на эту тему, но ни к чему конкретному не пришли. Сошлись на том, что зародыш — действительно загадка вселенной. Хотя у Алекса возникло странное ощущение, что артефакт — это что-то вроде его метки, а хозяин метки — сам червь. Получается, это не зародыш, а почка, маячок, отросток, с теми же свойствами, что и примитивный маячок. Тогда все вставало на свои места. Как Алекс мог проводить через метки сильно ослабленные навыки, так и старший братец делился с артефактом силой. Правда, не совсем бесплатно. Сначала его нужно было подкормить. Каждый день он связывался с Зобом. Пока внизу было спокойно. Вставки Варба тоже. Зоб хвастал, что подъем идет с опережением графика. Наконец, на тридцать девятый день Зеранг поднялся на устойчивую орбиту недалеко от Алекса и замер. «Все!» Первая фаза закончена, опасность миновала. С такого расстояния строитель легко добивал до планеты и дальше мог вытянуть диранг уже без дополнительного блока в виде платформы. Причем вытянуть быстро, так как чем ближе к поверхности, тем слабее флут. Да и сеть древних могла тратить излишки энергии на подъем. В общем, усилия даже не складывались, а умножались. «Мы возвращаемся!» — зевнул Алекс. «Слава богам!» Казалось, даже миром устало. Согласовав процедуру с Зобом, он упаковал изрядно потрепанную платформу в изолированное хранилище и скользнул вниз. Достаточно было ослабить магнит. Алекс оказался в том же зале, откуда вылетел на миссию. Народа на сей раз было меньше, но состав был более представительным. Помимо высшего руководства, древних и их ближайших союзников, сюда даже генерал Цуполь с собственной персоной прибыл что означало, что проходы между дворцами работают, и что малованец не боится Зоба и компанию. Отлично. Адепты встретили разрушителя овациями, а довольный собой Зоб хлопнул Алекса по плечу несколько раз, приговаривая, что, мол, это его лучший ученик, пусть даже формально землянин и не принадлежит школе «Голос неба». Но что характерно, почетным старейшиной Зоб стать не предлагал. Объяснил потом, что не хочет переходить дорогу в Валентайн. Мол, старейшина — это политическая фигура, и эту должность нежелательно делить между несколькими школами. Иначе может возникнуть конфликт интересов». Алекс покивал, но возражать не стал. Запутанные отношения между дворцами его мало интересовали, а коллекционировать звания он не планировал. Естественно, скромной встречей в зале дело не ограничилось. И еще пару часов землянин торговал лицом, стоя перед зобом снаружи внутреннего дворца, перед огромной толпой из древних — диких, кваргов, наемников и малованцев. Крикун без всякого микрофона вещал на всю округу, как много было сделано и сколько славных адептов полегло, чтобы они все могли наслаждаться жизнью. Но расслабляться нельзя, так как впереди много работы. И так далее, и тому подобное. Алекс с удовольствием бы пропустил это мероприятие. Но чем больше его вес среди адептов, тем лучше. Как показала практика, некоторые вещи можно было осуществить, лишь имея сильных союзников и обладая достаточным влиянием. А для этого иногда необходимо было участвовать вот в таких мероприятиях. Если же скромно стоять в сторонке, то тебя, конечно, похвалят. Но кроме «Спасибо» и «Ордена», ты больше ничего не получишь. Наконец, торжественная часть закончилась, и на площади появились продавцы Огнушки, Снеди и прочие ерунды. Зрелище одновременно было странным и приятным. Впервые Алекс видел центр города древних таким оживленным. Битвы со скелетами, кваргами и адептами были не в счет. Дальнейшие действия Зобы и Варба примерно были понятны из предыдущих разговоров с Крикуном. По плану Зеранг подтащит к самому краю аккреционного диска. Достаточно близко, чтобы исчезла всякая угроза разрушения, но достаточно далеко, чтобы авантюристы из пояса и кластера не могли добраться до планеты совсем уж без проблем. Ну и чтобы враги неожиданно не ударили в спину. А также, чтобы колодец исправно работал. Секретному устройству требуется больше энергии для прокладки туннеля до флута, но он сможет дотянуться до черной дыры даже от самого края диска. В общем, можно было выдохнуть и начать планировать возвращение в кластер, насчет чего у Алекса уже имелась куча идей. Не зря же он так долго околачивался в резервуаре и болтался наверху. Но перед тем, как приступать к осуществлению этих идей, желательно было разведать текущую обстановку и выяснить некоторые тонкие моменты.